Глава двадцать Сразу в Савино я не полетел, а приземлился в пяти километрах от центра своей столицы в лесочке. Влад меня уже ждал, и по небольшой лесенке мы спустились под землю и оказались весьма приличных размеров пещери. Она была разделена на несколько комнат, и именно сюда стащили немногочисленных захваченных пленников. Выглядели они помято, и все были закованы высасывающие маны наручники. «Захвачено десять человек, ваше сядьство!» — установив звукоизолирующее поле, доложил главный гвардейец. «Все офицеры. А остальные, уточнил я, ликвидированы, согласно вашему приказу. Люди Орлова видели, как это происходило? Если только издалека и вряд ли в подробностях. Кстати, к Лазареву и Донскому, которые присутствовали на стене во время битвы, Присоединились еще Пантелеев, Рысев и Астахов. «Князь Астахов», — я поднял бровь, — «а ему что здесь нужно?» Насколько я понял, несколько магов и пара тарелок были от него. Вот он и считает теперь себя соучастником победы. Ясно, — хмыкнул я, — «а где они все теперь?» «В усадьбе сидят. Дарья Петровна их там угощает». «Ну и пусть сидят». Я вел взглядом пленников. «Ладно, кто здесь самый главный?» Я могу обработать только одного. Вот этот Влад указал на мало чем отличающегося от других побитого бородача. Его зовут Кирим. Больше ничего не говорит, но остальные постоянно на него смотрят, и у него есть документы, подтверждающие высокое звание. Видимо, их не учили есть паспорта при захвате, усмехнулся я. Отдельная комнатка найдется? Да, вон за тем проходом. Отлично приведите его туда. Парадача принесли и бросили на пол, после чего мы остались наедине. «Как дела?» — с улыбкой спросил я и коснулся разума османца. Мои силы росли не по дням, а по часам, да и практиковался я тоже регулярно. Все это и помогло мне сразу же заметить защитные блоки. На то, чтобы ослабить их, мне потребовалось не больше десяти минут, а потом я воспользовался силой красного кристалла, который уже достиг 55 уровня. В общем, это было не очень сложно. «Влад, иди сюда!» — позвал я гвардейца, а когда тот вошел, повернулся к осману. «Ты должен отвечать на все вопросы этого человека». «Слушаюсь, повелитель». «Вот и все». Я кивнул Владу. «Выдави из него все по поводу количества их войск, техники, текущих операций и пладов, если он, конечно, знает» и через гензо передай нашим стенографистам. Пусть это все сразу сформирует в отчет, мне он совсем скоро понадобится. Есть, я могу начинать, Ваше святество? Да. Я оставил пленника Владу и снова выбрался под лучи стоящего в зените жаркого солнца. На самом деле я не очень люблю вламываться в мозги других людей, но все равно это гораздо лучше, чем то, что мне предстояло совсем скоро встреча с целой делегацией представителей нижегородской империи спасибо хоть сам император не прилетел все еще сидящий в кресле пилота феникс поднял доску и я тут же положил руку на его плечо не торопись полюбоваться хочешь рассмеялся антон а почему нет давай высота десять метров есть несколько минут под доской мелькали верхушки деревьев а потом лес закончился, и нам открылось поле недавней битвы. «Как мы их?» — появляясь на моем плече, довольно воскликнул Гензо. «Да, битва вышла эпичной. И благодаря тому, что моя ловушка высосала из противника всю манну, мы обошлись минимальными потерями. Дима, что хочешь, делай, но эту фигню мы должны оставить себе». Гензо превратился в фею и ткнул волшебной палочкой в облепленную нашими войсками огромную, не меньше 30 метров в диаметре, тарелку с локаторами. А то там те ребята в усадьбе ее уже на себя записали. Феникс сбавил скорость, и, завидев меня, копошащиеся внизу бойцы, тут же синхронно встали по стойке смирно. — Слава князю! — раздался громогласный крик. — Спасибо, ребята! — громко крикнул я. — За Савина! — За Савина! «Слава князю!» — это уже выскочила следующая группа, занимающаяся тарелками, посаженными маришкой. Так мы и летели в сторону кирпичной стены, встречаемой радостными криками защитников Савина, и, конечно, разглядывая трофеи. Не считая того, что было на самих магах, а на них были очень крутые артефакты, нам удалось захватить больше 150 неповрежденных тарелок в том числе двадцать больших. Еще около ста можно было восстановить, но остальные, к сожалению, превратились в металлолом. Отличная добыча, вот только претендентов на нее тоже немало, хотя, откровенно говоря, в предстоящем разговоре это вряд ли будет самая тяжелая тема. Вдоволь насмотревшись и зарядившись радостью подданных, я, наконец, осознал, что готов, и попросил Феникса ускориться. Через несколько минут доска опустилась перед входом в усадьбу, и стоящие на страже гвардейцы открыли дверь. Вокруг большого стола в объединенном зале собралась действительно очень интересная компания. И Дарья Петровна, пожалуй, была единственной из присутствующих, кого я был рад видеть. Ну еще Лазарев. Глава Пензенской области сидел на одном диване с Тимофеем Никитичем Донским, Прославленный генерал что-то рассказывал, поглаживая густую седую бороду. Напротив них в кресле расположился Михаил Ильич Рысев, правая рука и глаза императора. За его спиной стоял уже знакомый мне по аудиенции маг-короля. На втором диване разместились Эдуард Иннокентьевич Парамонов и сухонький господин лет 60, в очень дорогом сером костюме. Он носил аккуратную бороду, один в один такую же, как император, а еще он или пересадил, или перекрасил волосы в черный, явно стараясь выглядеть моложе. Князь Ренат Русланович Астахов, собственной персоны. — Приветствую, господа. Я остановился у входа и слегка поклонился, а гости тут же быстро встали. Все, кроме Астахова. Он поднимался очень медленно и вальяжно. Меня приветствовали поклонами, опять же все, кроме Астахова, он, нарушая правила приличия, просто кивнул. «Рад приветствовать вас в своей скромной усадьбе». Идя к столу, я обвел рукой зал. К сожалению, я не так часто принимаю сразу столько солидных гостей, но, как говорится, в тесноте да не в обиде. «А еще здесь очень вкусно кормят», — улыбнулся князь Лазарев. Перекусите чем чем-нибудь, Дмитрий Николаевич?» Едва я сел в кресло, ко мне тут же подскочила Дарья Петровна. — Нет, я, пожалуй, попозже. Наши гости, наверное, уже заждались, и мне не хотелось бы их еще больше задерживать. Будьте добры, просто к вас. — Сию секунду, ваше сиятельство. Бывшая гувернантка наполнила кружку и, по моему знаку, покинула усадьбу. Стол и расположенные вокруг него кресла и диваны тут же окутало звуконепроницаемое поле, которое установил Рысев. Он же начал разговор. «Прежде всего я хочу поздравить вас с победой, Дмитрий Николаевич!» — проговорил он, явно делая акцент на слово «вас». И тут же стало понятно, почему. Но нам хотелось бы узнать, как так получилось, что османы напали на Савина. «Михаил Ильич, окинув меня пренебрежительным взглядом в лес Остахов, я, конечно, понимаю, что вы правая рука императора и главный дипломат страны, но здесь только свои, и ситуация не располагает, как и воком, и неуместному смягчению. Я предлагаю спросить более прямо, чем руководствовался князь Акулов, втягивая Нижегородскую империю в войну с очень сильным противником? Вот и начались вопросы на миллион. Я никого никуда не втягивал, глядя в глаза Астахову, медленно проговорил я. У нас была мирная миссия, и мы под очень надежным прикрытием торговали нашим товаром за жемчужины. Все было хорошо до того момента, пока других ребят, которые занимались тем же, и, хочу заметить, никак не были связаны со мной, османы не накрыли на территории Белийского княжества. «О чем вы говорите?» — снова высказывая полное пренебрежение, правилами приличия, перебил меня Астахов. Судя по всему, тех ребят схватили и с пристрастием допросили, игнорируя наглеца, продолжил я. И они рассказали о том, что на территории осман могут быть и другие группы. Думаю, это стало причиной начала расследования, и оно вывело на нас. Кстати, это еще говорит и о том, что на территории Нижегородской империи очень серьезная шпионская сеть осман. Так вот, мы сделали все, чтобы избежать конфликта, и у меня есть записи переговоров. Но когда встал выбор между тем, чтобы отдать османам Савина вместе со всеми людьми и оборудованием или разгромить их здесь, я предпочел второй вариант. При этом, если вы обратили внимание, они летели именно сюда, и это тоже моя заслуга. Я не стал прикрываться Нижегородской империи, акцентировал внимание на том, что мы действуем автономно, и специально заманил их в Савина. «Вы действуете слишком автономно!» — агрессивно заявил Астахов. «Я понятия не имею, о какой второй группе в Дберийском княжестве вы говорите. Вы сами ее придумали или вам подсказал кто-то?» «То, что вы о ней не знаете, не значит, что ее не было». Я перевел взгляд на Михаила Ильича, и когда Астахов попробовал еще что-то вставить, поднял голос. «И еще раз повторю. Мы не проявляли никакой агрессии». И нас бы вообще не вычислили, если бы не другая, подставившая нас группа. Плюс к тому, за те несколько недель плодотворной работы мы наполнили рынок Нижегородской империи жемчужинами и обрушили их цены в пять раз, что стало мощнейшим экономическим толчком для всей империи. Ну а если возвращаться к османам, то сегодня мы нанесли им сокрушительный удар, уничтожив воздушный флот и большую часть водного. — Вы же сказали, что не проявляли никакой агрессии, — наклонил голову Рысев. — О чем вы говорите? Что произошло с водным флотом? Уже после того, как мы закончили здесь, я вернулся назад и уничтожил полтора десятка крупных целей, в основном военных кораблей, а также крупную военную базу на берегу. — Да вы совсем с ума сошли! — закричал, вскакивая с кресла Астахов. — Попрошу сменить тон. Резко поворачиваясь к нему, рыкнул я. Князь испуганно отпрянул и снова рухнул в кресло. «Дмитрий Николаевич», — проговорил стоящий за Михаилом Ильичом маг контроля, — «попрошу вас не использовать ментальное давление». «Прошу прощения», — кивнул я и вздохнул, делая вид, что пытаюсь успокоиться. «Так вот, война уже была объявлена, и единственный способ ее остановить — это показать врагу, что она ему невыгодна». Мы уничтожили немалую часть его воздушного флота, после чего я уничтожил значительную часть водного. А потом передал послание о мире, где предложил забыть это недоразумение и жить в дружбе и мире. Ну и, разумеется, писал, что будет, если император Сулейман его не примет. И что же это? Осторожно спросил Рысев. Я обещал разбомбить все их военные базы, порты, аэродромы и его дворец. Невинно улыбнулся я. И все это я делал от лица Савина, ни разу не упомянув Нижегородскую империю. Я, конечно, не знаю, как поведет себя Сулейман, но благодаря сегодняшнему захваченному транспорту смогу контролировать всю юго-западную границу, то есть то направление, с которого он может на нас напасть, и в случае нужды дать ему достойный отпор. Поэтому, чем пороть всякую чушь, — я бросил взгляд на Астахова, — лучше обсудить. Практические вопросы. «Астахов в гневе», — подсказала Акай. «Лазарев полностью на твоей стороне. Донской скорее поддерживает, чем нет. Могу посрать. Пантелеев в шоке, и он тебя боится. Про Михаила Ильича ничего не могу сказать. Мне кажется, что тогда на аудиенции у императора ты ошибся в его оценке». Он не хочет этого показывать, но он гораздо сильнее, чем тот маг контроля, что стоит за его спиной. «Вашу точку зрения, Дмитрий Николаевич, я сегодня же передам императору», — после небольшой паузы произнес Рысев. «А что же до практических вопросов, то первое, что я хотел узнать, — почему наших людей не выпускают за пределы Савина?» Тут все просто. Как бы виновато пожал плечами я. Мое войско — это тщательно отлаженный механизм. Люди знают свои места и все делают быстро и четко. Любое постороннее вмешательство осложняет работу и делает ее не такой эффективной. Все трофеи скоро будут доставлены к стенам Савина и структурированы. После этого можно будет их спокойно разделить. «Разделить?» — снова заговорил пришедший в себя после моей ментальной атаки Астахов. — видимо, ему помог гипнотизер. — Все трофеи принадлежат Нижегородской империи. Или вы собираетесь часть из них отдать пермякам, которые сегодня вам тоже помогали? — Слушай, может, ему по-тихому какой-нибудь сосудик в мозгу разорвать? — проговорил Гензо. — Что-то он меня уже бесит. После слов князя в зале усадьбы повисла тишина. — Да, я действительно послал запрос о помощи, в том числе и им кивнул я. — и они прислали 30 систем ПВО и. То есть вы даже не скрываете, что сотрудничаетесь с ними, чуть ли не забежал князь. Ринат Русланович, дайте Дмитрию Николаевичу закончить, строго произнес Рысев. И Астахов, хоть его буквально распирало от ярости, откинулся в кресле. Я хотел бы заметить две вещи, благодарно кивнув советнику императора, продолжил я. Первое. Во время войны с пермяками Самина сделала больше, чем кто-либо другой. И, думаю, все, кто в курсе тех событий, понимают, что если бы не наши активные действия, война закончилась бы совсем иначе. Поэтому, если кто-то хочет обвинить меня в предательстве, пусть идет в жопу. Второе, как уже сказал, я понятия не имею, что предпримет Сулейман Первый. Но если он решит переплыть море и вторгнуться сюда, то пострадают все. И если разгромят Савина, а потом и другие города Нижегородской империи, то следующими будут пермики. Это должно быть очевидно любому, не идиоту. Единственный наш шанс дать достойный отпор — это объединение против общего врага. Я сделал небольшую паузу, давая присутствующим осознать сказанное и продолжил. Я не предлагал никаких союзнических или еще каких-либо других отношений Перми. Это может сделать только его императорское величество Ярослав Евгеньевич. Я лишь попросил помочь в отдельно взятой битве, чтобы обрубить когтистую лапу осман, тянущуюся ко всем нам. И они поддержали меня. За это я отдам им четвертую часть добычи, и эта страница будет перевернута». К слову, за вашу помощь я планирую отдать треть добычи, хотя фактически она была меньше. А все остальное я брошу на патрулирование юго-западной границы Нижегородской империи. И не очень понимаю, какие могут быть ко мне по этому поводу вопросы. Более того, я не удивлюсь, если Ярослав Евгеньевич скажет, чтобы я оставил себе все тарелки, то есть полностью переложит эту тяжелую ношу на Самина». И, разумеется, я, как истинный патриот, ее приму, но, может быть, попрошу разделить ее со мной, Олега Сергеевича Лазарева. «Я с удовольствием ее с вами разделю, Дмитрий Николаевич», кивнул глава Пензенской области. «Это я тоже обсужу с его императорским величеством», проговорил Михаил Ильич. «Но нам в любом случае нужно по несколько уцелевших образцов всех типов тарелок. И, конечно же, мы в любом случае... — Заберем самую большую. — Не отдавай! — закричал мне в ухо в Самая здоровая сама по себе уже треть, — рассмеялся я. — Но я абсолютно с вами согласен и на нее не претендую. Единственное, что сразу скажу, у нее сильно повреждена ходовая часть, и мне не очень понятно, как вы будете ее транспортировать в Нижний Новгород. — Зачем? — разъяленная фея появилась перед моим лицом. Затем, что я и так по грани иду, а мы еще даже не все обсудили. Транжира, — фыркнул Гензо и исчез, оставив лишь оседающую волшебную пальцу. Вопрос с транспортировками решим. Советник императора глотнул квас и перевел тему. Еще нам нужны пленники. А вот тут вышла накладочка. Я побарабанил пальцами по столу. К сожалению, все они мертвы. Как? — Этот вопрос задал впервые вступивший в разговор Донской. «Их же можно было допросить!» «Мы уничтожили их, потому что это проще, чем захватить. Они очень опасны, а я дорожу каждым воином своей армии». Я вздохнул и пожал плечами. «Что же касательно информации, то она у нас уже есть. И завтра же подробный отчет о силах, которыми располагает Османская империя, будет передан вам» да он просто издевается над нами губы астахова тряслись от негодования он специально их убил потому что что то скрывает еще слово я ткнул пальцем в князя и я вызову вас на дуэль прошу вас Ренат русланович держите себя в руках михаил ильич поднял голос и я почувствовал исходящую от него мощную волну магии и контроля а дуэли между князьями к слову говоря «Запрещены!» Последний Рысев добавил для меня. «Жаль!» — едва слышно прошептал я, а потом снова заговорил в полный голос. «И насчет того, что я сказал о сотрудничестве с пермяками, не знаю, какие у вас на это дело взгляды, но если вы вдруг захотите провести с ними переговоры, я могу попробовать выступить посредником. Не обещаю, что получится». Но какие-то контакты у нас с ними есть. — Мы подумаем над этим, — кивнул Рысев и обвел взглядом других присутствующих, приглашая их вступить в беседу. — Дмитрий Николаевич, — заговорил генерал Донской, — если все это перерастет в полномасштабный конфликт, в том числе с использованием наземных войск, нам нужна будет ваша помощь. Я имею в виду, что сегодня, хоть и издалека, но я видел применение неизвестной мне магии и технических устройств. Например, шипастые летательные объекты, предназначение которых я не понял. Тот здоровенный танк, руны на земле и многое другое. Если вы научите нас этим пользоваться, я уверен, что мы справимся с любым вторжением». «И непонятно, почему мы не использовали это против пермяков», — ставил Астахов. Не использовали против пермяков, потому что это все новые разработки, сделанные в последние недели. Не глядя на князя, бросил я. Что же касательно вашего вопроса, Тимофей Никитич, то я с вами полностью солидарен. Если начнется конфликт, Сабина готова поделиться всеми нашими разработками. Разумеется, исключительно с проверенными людьми. В строжайшем секрете и при условии, что об этих разработках будут знать только те кто будет ими заниматься. Потому что если я расскажу о них здесь и сейчас, то пермики об этом узнают к вечеру, а османцы завтра с утра. И неизвестно, кто из них воспользуется ими раньше, чтобы стереть Нижегородскую империю с карты. После моих слов в зале повисла гробовая тишина. Улыбался только Лазарев. Что ж, Михаил Ильич встал первым. Еще раз поздравляю с прекрасной победой, Дмитрий Николаевич. Мы оставим здесь наших оценщиков для разделения добычи. Всю озвученную вами информацию я передам его Императорскому Величеству. Уже сегодня. Я еще хотел спросить по поводу оценки наших предприятий. Я посмотрел на Парамонова. За весь разговор не сказавшего ни слова. Могу ли я попросить перенести ее на пару дней? Сейчас людям не до того. Конечно. Аж с ячества, быстро перекинувшись взглядами с Рысевым, кивнул Эдуард Инокентьевич. Сообщите, когда вам будет удобно их принять. — Обязательно. Вставая с дивана, Лазарев протянул мне руку. — Эта битва войдет в историю, — восхищенно произнес он. — И признаться после того, как увидел ее своими глазами, я с гораздо большим оптимизмом смотрю в будущее. — Согласен с Олегом Сергеевичем, — кивнул Донской. Приятно было познакомиться, Дмитрий Николаевич. Со мной попрощались все, кроме Астахова. Он даже не удостоил меня кивком и первым вышел из усадьбы. Когда дверь за гостями закрылась, я устало рухнул в кресло. Может, водочки посмотрела на меня, появившаяся на диване Акари. Я налью. Гензо превратился в руку и открыл холодильник. Что думаешь? Спросил я туман на лесу. Астахов, конечно, козел, но вряд ли он тот князь, который пытался тебя убить. Слишком импульсивен. Что же до Михаила Ильича, то он очень силен. И что у него на уме я понятия не имею. Но точно могу сказать императору, не понравится. Сразу много вещей из того, что он сегодня услышит. А учитывая, что Астахов, похоже, председатель того клуба князей, что оппонирует Лазареву, и что они более приближены к императору, он сегодня же прискачет к Орлову и, возможно, не один, и будет требовать, чтобы Савина захватили. — Да, есть такая вероятность, — пробормотал я, — но я еще не выложил все козыри. — Отставить водочку. Созывайте малый совет. Надо решить кое-какие дела, а потом лететь в Олипецк. Есть у меня идейка, как склонить Орлова к правильным решению.